Глава пятая «Настюша чудом жива осталась», — прошептала Татьяна. «Она ко мне вечером того страшного дня приехала вся в слезах. Девочка после школы работала. Ее наняли люди из коттеджного поселка, который около Грунска построили. Анастасия у них дорожки, осенью от листьев, а сейчас от снега чистит. Раз в день прибегает в пять утра до школы. Зарплату Настёна копила». Она хочет стать стилистом, мечтает поступить в колледж. Да там обучение за деньги. Вот она и старалась. Набрала, между прочим, денег на оплату подготовительных занятий. На них записываются в начале февраля, учатся 6 месяцев, а в августе — вступительные экзамены. Но тех, кто одни пятерки на экзаменах по окончании подготовительных курсов получил, зачисляют сразу и обучают первый семестр бесплатно. Татьяна опустила голову. «Мне ее мечта известна. Я думала, что дам девочке нужную сумму. А она мне осенью рассказала, как чужой участок обихаживает, счастливая до невозможности. А в субботу в районе семи раздается звонок в дверь. Я открыла. Стоит моя Настена, вся бледная. Губы трясутся, шепчет. «Ма! Мои деньги!» Те, что я на курсы накопила, пропали. Хранила их в шкафу. Никто не знал, что я работаю. Куда конверт делся? Я ее обняла. Неужели ты даже маме не сказала, что чужой участок обихаживаешь? Настенька в ответ — нет. Она все папе сообщит, а он велит накопленное в семейную кассу сдать. Но это мои личные деньги, заработанные. Почему я должна их отдавать? И отец их себе заберет. Он так всегда поступает. Сначала говорит: Оля: надо детям купить обновки. Мама ему заработанное отдаст, и тютю денежки. Отец все бизнес хочет поднять, да нифига у него не выходит. Наверное, это он до моих сбережений добрался. Ма, можно я у тебя поживу? Пожалуйста. Мне бы спросить, как же ты в школу ходить будешь? Но я решила так. Пусть Настюша недельку в Москве проведёт. Я ей справку о болезни организую. Девочка-отличница, не прогульщица, старательная ученица. Я ей, конечно, курсы оплачу. И завтра же после работы поеду к Оле и расскажу ей о пропавших деньгах. Так и поступила. Прикатила в Грунск в районе восьми вечера. А изба опечатана. Я к соседке. Там мне и сообщила. «Твои угорели. Оля, Яков, Глеб, Костя с Кириллом. Все покойники». «Человеку свойственно впадать в уныние, если у него в жизни происходит неприятность», — подключился к разговору Федор. «Но часто эта неприятность спасает ему жизнь. Опоздал на самолет, не улетел на море. слезы. Потом сообщение. Случилась авиакатастрофа» а ты в тот лайнер не сел. С Настей именно так получилось. Деньги исчезли, она к крёстной бросилась, у нее ночевала. А что могло бы произойти, окажись ее накопления нетронутыми? — Думаю, Вениамин Андреевич решил отомстить Якову за невозвращенные полмиллиона, — предположила Татьяна. Тётя Нюра, соседка, сказала, что поздним вечером Часов в 10:11 к Димкиным кто-то пришел. Дик во дворе у нее залаял. Собака в теплом вольере на улице живет, брехливая без меры. Если кто к соседям заходит, тоже гавкает. Правда, на сей раз она быстро заткнулась. Вы полагаете, начал Борис. Да, перебила его Таня, именно так. «Вениамин Андреевич нашел моего брата, приехал с ним поговорить, разозлился на Якова за неотданный долг и ночью подослал человека, который печь зажег, а вьюшку закрыл. Они спать всегда ложились в девять. Оля вставала в полпятого, дети в шесть. Вот еще странность. Все они лежали одетыми. Небось, Вениамин, когда беседовал, им в чай какое-то снотворное подбросил». Дождался момента, когда хозяева отвлеклись, и в заварку капли налил. Я уверена, что именно так и было. В полицию обращаться не хочу. Не верю я людям, которые там работают. У меня есть опыт неприятного общения с государственными сыщиками. Они ничего делать не хотят. В карман твой глядят и сливают информацию из желтухи и другой такого же рода прессе. «Вас мне порекомендовала Элеонора». Услышав имя своей прежней хозяйки, которая умерла, а недавно воскресла, я не смог скрыть своего удивления. «Вы знакомы с Норой?» Ну, раз она дала ваш телефон, то понятно, что мы знакомы», — улыбнулась Татьяна. «Она клиентка моего vip ателье Беретесь найти Вениамина Андреевича? У нас есть фото. Федя, покажи снимок, что тебе Николай прислал». Священник положил на стол свой мобильный. «Вот». «Автомобиль впрямь дорогой», — отметил я. «Такой стоит около 11 миллионов», — уточнил Батлер. «Новая модель недавно попала на российский рынок. И что особенно приятно, великолепно виден номерной знак. Дайте мне пять секунд». Боря застучал по клавишам. «Готово». «Вениамин Андреевич Бобров. Владелец... Легче перечислить то, чего у него нет, чем назвать то, что есть. Далеко не бедный товарищ». «Это он?» Батлер развернул ноутбук экраном к посетителям. «Я увидел человека примерно моих лет». «Фото сделано год назад», — пояснил мой помощник. Бобров избегает общения с прессой. Поэтому, когда он в преддверии юбилея своей первой фирмы неожиданно устроил пресс-конференцию, на нее слетелись все. «Это не он», — заявил Федор. «Вы уверены?» — удивился я. «На фото джип, который сфотографировал ваш певчий. Номер виден. Владельца зовут Вениамин Андреевич». «Но тот, кто со мной беседовал, иначе выглядел», — сказал Федор. Борис взял мобильный. «Иван Павлович, я нашел мобильный Боброва. Разрешите позвонить бизнесмену?» «Хорошо», — согласился я. Боря набрал номер и включил громкую связь. «Слушаю», — произнес чуть хриплый баритон. «Добрый день, Вениамин Андреевич». «Слушаю вас». «Хочу вернуть вам полмиллиона рублей». «Кто это?» яков кто яков димкин я брал у вас в долг где вы взяли этот номер вы сами мне его дали и велели звонить когда я смогу пол лимона отдать врать надо умеючи денег я никому не даю если нуждаетесь в средствах возьмите кредит этот номер только для семьи у посторонних его нет и быть не может кто вы отвечайте Я отнял у Бориса трубку. «Добрый день, Вениамин Андреевич. Вас беспокоит Иван Павлович Подушкин, владелец детективного агентства. У вас есть джип, который вы видите на фото? Снимок вам я отправил только что». Повисла пауза, потом собеседник заговорил, но его тон почему-то стал дружеским. «Это мой автомобиль». «Внедорожник зарегистрирован в ГАИ на Боброва, подчеркнул я. «За руль мог сесть другой человек?» «В чем дело? Объясните», — попросил Вениамин. Я кратко рассказал о человеке, который приезжал к Федору, и завершил повествование вопросом. «Кто мог воспользоваться вашим автомобилем?» «Завтра в 10 утра. Головной офис. приемная генерального. Секретарь Анфиса Олеговна. Буду ждать вас», — выпалил бизнесмен в телеграфном стиле. «Простите у меня совещание. Народ входит». Трубка замолчала. «Наверное, он знает, кто ездит на дорогущей машине», — обрадовался Федор. «Вы настоящие профессионалы. Сразу нашли нужного человека». Я отвел взгляд в сторону. «Ох, не люблю, когда с самого начала все катится, как по накатанным рельсам. Значит, потом дело забуксует или врежется на полной скорости в тупик».